Глава 3. Мы сидели на лавочке недалеко от колумбария, я снова курил. Якушин по его утверждению бросил эту вредную привычку лет 17 назад. У колумбария возилась женщина, вытирала пыль в своей нише, меняла сухие цветы в вазочке. На парковку подъезжали машины, по парку памяти гуляли парочки. Возможно, мы и доживём до того времени, вздохнул Якушин. Когда на кладбище люди будут приходить как в парк. гулять с детьми и назначать свидания. Кстати, на городских кладбищах Лондона это давно укоренившаяся традиция. Для людей эти места не ассоциируются со зловещим миром мертвых. Это место, где можно отдохнуть, развеяться, подышать свежим воздухом». «Не ближний свет сюда пилить, чтобы подышать свежим воздухом», – подумал я. «Итак, вы осмотрелись», – заключил Сергей Борисович. Сможете выразить одним словом ваши впечатления от увиденного и прочувствованного? М-м, уютненько, пробормотал я, и окошен от души засмеялся. Спасибо, Никита Андреевич, ответ принимается. Вы сегодня получили скромный, но всё равно положительный заряд. Ждите приятное событие, пусть мелочь, пустяк, но оно вас порадует и развеселит. Предвосхищаю ваш вопрос. Я следовать этой логике, в хозяйстве некоего Якушина должны царить благодать и гармония. Зачем ему частный сыщик? Но здесь всё сложно. Собственной детективной службы у нас нет, приходится подыскивать людей на стороне. В музее и вблизи него происходят странные события, Никита Андреевич. Перешёл к цели моего визита Якушин. Раньше здесь действительно было мирно. Первый случай произошёл ровно месяц назад, 28 апреля. В зале на втором этаже главного корпуса вспыхнул пожар. Позднее выяснилось, что коротнула проводка в стене. Пострадала часть зала у окна, сгорела стена, оконная рама, пара стеллажей. Безвозвратно утеряны несколько ценных артефактов: шкатулки, медальоны, пара настенных мемориалов, сохранившихся с середины XIX века. Вызвали электриков и ремонтников, впоследствии устранили в течение пары дней. На это время зал пришлось закрыть. Пострадавшие артефакты заменили другими. Только отдыхались утром 1 мая в подвале пробила трубу и залило практически весь первый этаж. Был праздник, посетителей пришлось эвакуировать, и персонал вместе с охранниками бегал с вёдрами. коей что пострадала от воды до да слёз, обидно, хотя всё это можно пережить. Как и в первом случае последствия устранили. 4 мая была совершена попытка ограбления. Двое молодых людей пытались вынести икону позапрошлого века, изображающую христианского мученика Акакия, которому римляне отрубили голову, и из раны, согласно преданию, вытекали кровь и молоко. Один отвлекал внимание сотрудниц музея, другой под курткой вынес икону. Их догнали охранники в парке, скрутили. Одному нашему парню при этом разбили губу, у второго трещина в ступне. Хм, сочувствую, пробормотал я. Крепкие орешки попались. Уверен, вы бы всё сделали изящнее и бесшумно, вздохнул Якушин. Но мои люди спецназа вниканчали, икона разбилась, в общем, всё печально. Прибыла полиция, увезла Варишек. У них был очень бледный вид обои хрвала. Сергей Борисович как-то загадочно усмехнулся. Но дело, как говорится, сделано. Мы понесли убытки, снова нервы пришлось на время прекратить работу. 7 мая моего бухгалтера сразил инсульт прямо на рабочем месте. Человека срочно увезли в больницу, откачали. Сейчас он на больничном, когда выйдет, и выйдет ли, неизвестно. А человеку всего 49, любитель физкультуры и здорового образа жизни. 10 мая в главном зале обрушилась часть потолка. Это случилось ночью, и, как ни странно, ни один экспонат не пострадал. Заменили часть потолочного покрытия, несколько плиток в полу. Впору обзаводиться собственной ремонтной бригадой быстрого реагирования, печально пошутил Якушин. И знаете, так удачно упали эти плитки, чётко между домовиной XVIII века и застеклёнными стеллажами с урнами. Но я немного не понимаю, начал я. Потерпите, хотя всё равно не поймёте. 14 мая экстренно госпитализирован начальник нашей охраны Колесов. Он тоже находился в главном здании и потерял сознание. Врачи диагностировали тромб в бедре, срочно провели операцию. Вскрыли всё, что нужно, достали, зашили. Сейчас он естественно на бюллетеня. 18 мая рухнули леса на задней стене главного корпуса. Там трещина пошла по стене, меняли часть кладки. Словно кто-то подпилил, но этого точно не было. Конструкция сложилась, трое рухнули вместе с вёдрами, носилками и инструментами. Я потом ругался с их прорабом, неужели руководство музея должно следить за безопасностью рабочих? В принципе, опять же, все живы, но проблема на лицо. Тяжёлые ушиб, сломанная нога, перелом грудной клетки. 21 числа после успешно проведённого во втором зале бала смерти, приуроченного к ночи музеев, явились сотрудники районной налоговой инспекции. Потребовали предъявить всю документацию с начала года. Ну это, знаете ли, нонсенс. По лицу Якушина было видно, что он действительно в недоумении. Подобных глупостей в нашем заведении никогда не случалось. Трудно представить более примирного плательщика налога, чем наше предприятие. Снова нервы, в едливые вопросы пришлось напрячь людей по своим каналам. Несколько часов нервозности, потом всё кончилось, и до сих пор не понимаем, что это было. Двадцать третьего мая с лестницы в главном корпусе упала посетительница. Дама средних лет вывихнула ногу. Вы знаете, это надо суметь, она сумела. Достоверно выяснили, никто её не сталкивал. Дама оказалась совершенно нормальная, с юмором, сама не понимает, почему подвернулась нога. Мы вызвали медиков, я предложил ей компенсацию, хотя ума не приложу, в чём виноват музей. Дама отказалась, шутила, что требует бесплатный годовой абонемент. Да, могу представить, как начинается ваш каждый рабочий день. Посочувствовал я. Нервы на пределе. А что сегодня случится? Я действительно сочувствую, Сергей Борисович. Но позвольте замечание. Ну и что? А, в целом всё нормально, пожал плечами Якушин. Люди живы, последствия устранены. Ущерб досаден, но в пределах, как говорится, допуска. Каждый случай поддельности рядовое событие, может случиться где угодно и у кого угодно. Проблема в том, что за истекший месяц Таких досадных случайностей больше, чем за все предыдущие 5 лет. Неприятности сконцентрированы на небольшом отрезке времени. И неизвестно, что будет дальше. Такое ощущение, что нас о чём-то предупреждают, мол, пока ещё цветочки, дальше будут ягодки. Но вы же понимаете, что это не умышленное вредительство. Ну хорошо, можно при умении обрушить леса. устроить поджог и пробить трубу, но тромб у Начбеза, инсульт у бухгалтера, нашествие налоговой инспекции, вывих ноги на лестнице. Согласен, Никита Андреевич, Якушин сухо улыбнулся. К инциденту на лестнице может быть причастен только призрак, если игнорировать тот факт, что дама сама проявила неловкость. А, кстати, насчёт призраков. Я начинал понемногу смелеть. Если некий экспонат испускает вредоносные мiazмы или как это у вас называется? Неужели штатные маги не могут его выявить? Ваш вопрос исполнен сарказма, но направлен в точку, усмехнулся Якушин. Наши, как вы выразились, штатные маги недоумённо разводят руками. А и вся надежда на традиционные методы дознания, заключил я. Простите, Сергей Борисович, Да что вы, не извиняйтесь. Вашего брата я видел на своём веку предостаточно, даже не пытаюсь вас в чём-то убедить. Предпочитаю естественный процесс. Всё причисленное для расширения кругозора. Ума не приложу, что тут может сделать частный сыщик. Теперь о последнем случае. Он произошёл буквально вчера. Я уверен, и на этом настаивает всё моё естество, что данное событие связано с предыдущими. От меня не укрылось, как подёрнулась бледность у лица собеседника. Он быстро сжал и разжал кулаки. До этого Сергею Борисовичу удавалось держать себя в руках. Вчера был выходной день, но музей работал. В крематории тоже проходили процедуры прощания с усопшими. Посетителю музея стало плохо. Это произошло около 4 часов пополудни. В музее находились несколько человек. Я сидел в служебном помещении рядом с входом. Вы его видели? Вы его видели, изучал документацию по цеху Таното-косметики. В рюмочной, подумал я. Извините, что перебиваю, Сергей Борисович. В воскресенье, после обеденное время, и вы занимаетесь служебными делами. Это в порядке вещей вы не отдыхаете? Это и есть мой отдых. Недоуменно пожал плечами Сергей Борисович. Плохо понимаю ваш вопрос. В будние дни совершенно невозможно справиться со всеми делами, для меня не проблема приехать сюда в воскресенье. Когда по графику случается относительно свободный день, я беру выходной. Так вот, я услышал шум в зале, вышел. Мущина бился в судорогах на полу, примерно в районе марка гробокопателя. К нему спешили посетители музея, которых в этот час было, мягко говоря, немного. Спешила наша Лариса. Вчера у неё был такой же рабочий день. Никто не знал, что делать. На мужчину было страшно смотреть. Всё это очень напоминало эпилептический припадок, но не думаю, что это был он. Почему? Во время припадка эпилепсии больной теряет сознание и у него западает язык. Этот человек сознание не терял и с языком всё было в норме. Он мог говорить, хотя и не сказать, что трещал, как балаболка. Со, дорогие, да, беспрерядочное движение и откинутая голова, бег зрачков тоже было. Он тяжело дышал, обливался потом, пена шла изо рта. Похоже, он рухнул с лестницы, ведущей во второй зал, пытался от чего-то отползти. На шум сбежались Лариса и посетители, их было четверо: мужчина средних лет, женщина пенсионного возраста и молодая пара. Лариса кинулась звонить в скорую. Когда я подошёл, девушка подкладывала ему под голову свою сумочку. Его спутник был растерян, как и все остальные. Пострадавшему на вид около 40, рост чуть выше среднего, короткая стрижка, одет обычно, серый костюм спортивного покроя, тонкая кофта под горло. Обычное, немного скуластое лицо, ничего примечательного. Он тужился, пытался подняться. А лицевые мышцы словно заморозило. Вы бы видели, какой страх был в его лице. Егошин передёрнул плечами и почему-то в этот момент я тоже живо представил описанную сцену, и стало не по себе. Включение было недолгим, но оставило неприятный осадок. Это не просто припадок или сердечный приступ. Уверяю вас, нечто вызвало это состояние. Хм, а почему у других не вызвало? Снова бестактно перебил я. Замечательный вопрос, и именно поэтому вы здесь. Но не забегайте вперёд. Мужчина пытался подняться, что-то хрипел. Слова различались, в принципе, чётко: "Уберите эту гадость, она меня убивает, почему она здесь?" Впрочем, за дословный перевод не ручаюсь. После всего случившегося яaa пытал Ларису, может, она обратила внимание на что-то интересное. Увы, девушка бегала звонить медикам, видела меньше, чем остальные. Потом мужчина замолчал, тяжело дышал. Когда приехала скорая, а она приехала быстро, потому что медики находились на вызове в нашем посёлке Восход. Он находился в сознании, но говорливостью мягко говоря не отличался. Товарищи погрузили в машину, сразу увезли. Куда? Да, я спросил, 12-я клиническая больница Дзержинского района. На подстанции скорой помощи было бы ближе, врач звонила при мне. Москва завести в 12:00. Я догадался взять телефонные номера у очевидцев событий на всякий случай. Адреса не оставили, но телефоны дали. Позднее я скину вам их по СМС. Примерно через час я позвонил в 12-ю больницу, чтобы справиться о состоянии больного. И знаете что, они мне ответили? Пациент сбежал. Только привезли, поместили в палату, сделали укол. Как он изволил сделать ноги? Врачи собирались взять анализы, провести диагностику, а он уже вскочил, нашёл свою одежду и был готов. Видели, как он убегал по коридору. И что о нём известно? Документы не показал, вцепился в свою сумочку, отнять не смогли. Когда везли, назвал лишь фамилию Кротов. Что характерно? Мне поведала, мне поведала по телефону дежурная медсестра, когда его доставили в приёмный покой, Он уже практически был в норме, только глаза бегали и сам был белее мела. В принципе, я не сильно расстроился, человек жив, это главное. Что я должен сделать? Собрать информацию по Кротову, а лучше всего доставить его сюда. Думаю, это только первая часть работы. Минуточку, Сергей Борисович. Я усердно наморщил лоб. Найти неизвестно кого, неизвестно где, это нормальная работа для частного сыщика. Я не понимаю другое. Либо вы что-то не договариваете, при всём уважении, Сергей Борисович, вы нанимаете меня только потому, что вам что-то подсказывает интуиция? Не перебор ли? Нет, не перебор. Это сложно и долго объяснять, Никита Андреевич. Он пристально смотрел мне в глаза. Есть люди, которым интуиция заменяет информацию, а она не ошибается. Во всяком случае, не припомню, когда она в последний раз подкладывала мне свинью. Вам не нужны деньги? Хм, очень нужны, смутился я. А ваша интуиция не подсказывает, что вы ошиблись с выбором детектива? Нет, это не засада, Никита Андреевич, не ловушка и не попытка что-то сделать чужими руками. Это работа по вашей специальности, за которую я плачу деньги. Закройте глаза на этот, э, Якушин задумался. Лёгкие мистические флоры. И просто делайте свою работу. Согласны? Да, разумеется. Отлично. Я заметил, как он испустил облегчённый вздох. Ждите сообщения по SMS с номерами свидетелей и больницу найдёте сами. Впрочем, не буду вам подсказывать. С этой минуты вы можете смело А главное, бесплатно входить в любые помещения на этой территории охрану известят. И последнее, пока не уезжайте. Не позднее чем через полчаса с вами свяжется человек, которого я рекомендую вам в помощь. Работаете вместе, можете ему доверять. А это ещё зачем? Удивился я. Этот человек не будет претендовать на ваш гонорар и ваше первенство в расследовании. Успокоил меня Якушин, и в глазах его заблестели какие-то озорные огоньки, заставившие меня напрячься. «Увы, Никита Андреевич, это не обсуждается. Человек в курсе всего. Неизвестно, с чем придется столкнуться. Специалист данного профиля должен находиться рядом. Можете мне звонить в любое время суток. Удачи!» «Ох уж эти загадочные намеки и недосказанности!» Он уходил, не оглядываясь. Это уже не первый год на ответственной работе видел, что его съедает беспокойство, иногда граничащее со страхом. Сергей Борисович явно что-то недоговаривал. Мистический налёт мне тоже решительно не нравился. Жизненный опыт свидетельствовал: любая мистика имеет банальное объяснение. Я понимал в глубине души, что человек такого ранга не станет заниматься глупостями. Но вера в священный материализм стояла незыблемо, не трещала, не гнулась, как каменный столб на ветру. Я искренне не понимал, что происходит. Но оплата капала, какая в сущности разница? Я прогулялся по парку, посидел на лавочке, поразмыслил над кое-чем. Мнеловко признаться, но уезжать не хотелось. Здесь была какая-то особенная расслабляющая атмосфера. Если не смотреть на прибывающие автобусы, не хотелось возвращаться в шумный город. Телефон сработал через 35 минут. Абонент имел приятный, мелодичный и что характерно, женский голос. Никита Андреевич Ветров, осведомилась дама. Здравствуйте, этот телефон мне переслал Сергей Борисович. Я уже подъезжаю. Предлагаю через 10 минут встретиться у фараона. И вас зовут, начал я, но собеседница уже разъединилась. Я пожал плечами, выкурил очередную сигарету и через 8 минут уже бродил по второму корпусу музея погребальной культуры. Посетителей было немного. Парень с девушкой у краткой хихикали над колотушкой, которую мне усиленно не рекомендовал Сергей Борисович. Люда, это не фал, имитатор. Пойдём дальше. Сдавленно бормотал молодой человек. Возможно, это были студенты мед университета с крепкими нервами. В отделе, посвящённом похоронным традициям древнего Египта, никого не было. Я стоял рядом с мумией Тутанхамона, изображая непонятно кого, и, видимо, впал в недвижимость и задумался. Стоило шевельнуться, как испуганно надпрыгнула полная дама в больших очках. Минутой ранее она вошла в отдел и заинтересовалась мумией. Очевидно, я неплохо сливался с антуражем. "О, господи", сказала она. "Ради бога, простите", взмолился я. "Это совсем не то, что вы подумали, это вы мне звонили". Она решила не связываться с подозрительным мужчиной, опустила глаза и бочком удалилась. Сперва я лечу чувствовал себя идиотом. Последующие минуты я снова посвятил знакомству со старыми товарищами: Анубисом, Амсетом и Хапи. Рассерженно зазвонил телефон. "Я ничего не понимаю", сообщил женский голос, усиленный раздражёнными нотками. "Я жду вас уже 10 минут. Пристаю к незнакомым мужчинам, и все они не вы. У вас проблемы с пунктуальностью". Позвольте возмутиться, прекрасная незнакомка, отвествовал я. Я тоже 10 минут стою возле фараона и пристаю к незнакомым женщинам. У какого фараона? К ноткам раздражения добавилась откровенно злобная. Да понятия не имею, они не докладывают мумии какая-то. Боже правый, какая прелесть! Фараон это верблюд. Ха, действительно прелесть. Подумав, согласился я. Так значит, завтра на том же месте в тот же час. Стойте, где стоите, я сейчас подойду. А вот и нет, злорадно отозвалась дама. Меня уже перехватили, я должна отойти в другое место. Не волнуйтесь, это на несколько минут. Знайте, служебное помещение в главном корпусе музея, оно у входа. Ждите там, скоро буду. Я задумчиво смотрел на отключившийся смартфон. У Сергея Борисовича оригинальное чувство юмора. Навязал мне какую-то взбалмошную злыдню. Сотрудница Лариса кивнула мне как старому знакомому, когда я вошёл в музей. Я мотнул головой на открытую дверь, сделал вопросительную мину, дескать, у меня там назначено, а она кивнула. Да, располагайтесь. Сергей Борисович уехал шефуром на завод, вернётся нескоро. Присутствие Сергея Борисовича уже не имело значения. Он сделал всё возможное. Я по-хозяйски расположился за столиком лицом к входу, повесил сумку на спинку. Закурить не решился, воспользоваться кофемашиной тоже посчитал преждевременным. Поднялся, включил электрочайник, заварил пакетик липтона в стеклянной чашке. Я задумчиво помешивал ложкой напиток. Когда вошла высокая стройная женщина с короткой стрижкой, посмотрела на меня, убедилась, что больше никого тут нет. Я не спешил, это могло быть ложной тревогой. Но по взгляду понял, что это именно она. Учтиво поднялся, отодвинул свободный стул, предлагая присесть. Она подумала, кивнула и присела, обняв миниатюрную сумочку. Недолгое время мы разглядывали друг друга. Она меня критически, я её с интересом. Ничего такая, лет 30, одета со вкусом, строго, но все рельефы и фигуры прекрасно прослеживаются. Волосы короткие, скорее светлые, чем тёмные. Немного удлинённое лицо с тонкими губами и глазами цвета спелого салатного листа. Она была высокой, впрочем, с учётом каблуков. Я тоже не считаю себя садовым гномиком, но она была лишь на несколько сантиметров ниже меня. Итак, здравствуйте. Женщина поздоровалась с отчётливыми нотками высокомерия. Я Сташинская Варвара Ильинична, парапсихолог. Меня направил познакомиться с вами Сергей Борисович Якушин. Он просил оказать вам содействие в расследовании. Пара кто? Моя нижняя челюсть потеряла ориентацию в пространстве и решила отвалиться. Ай, тогда уж кто кто, психолог, вздохнула женщина. Так, по крайней мере, будет логичнее. «Варвара Ильинична Сташинская. Пара-психолог», — повторила она. «Подрабатываю в музее у господина Якушина. Чем я тут занимаюсь, вам знать не обязательно». Он рассказал, что вы собой представляете. «Если угодно, у меня есть другая специальность. Можете считать ее основной. Я работаю в сибирском отделении Российской академии наук». А когда, а когда мои брови в противовес челюсти устремились вверх, добавила... архивист в ГПНТБ, Государственной публичной научно-технической библиотеке. Да не надо разжёвывать, я знаю, что такое ГПНТБ. Перебермотал я чаю варвара линишна. Спасибо, нет. А вы сегодня прогуливаете основную работу? Я в отпуске. Вы обиделись, что я не умею читать ваши мысли? Не знаю, кто такой фараон и заставил вас целых 10 минут проторчать в глупом положении. Хм, и не думала обижаться, фыркнула она. Подумаешь, 10 минут в глупом положении. Да, а и что же я собой представляю по мнению Сергея Борисовича? Это не его мнение. Глаза салатного цвета отвердели, в них заблестел холодок. Сергей Борисович предельно интеллигентный человек и никогда такое не выскажет. приходится додумывать. Костность мышления, сопротивление всему новому, неприятие всего, что выходит за рамки скудного менталитета. Вы откровенный варвар, Ильинишна, крякнул я. Идите уж до конца, назовите это усколобостью. Ваше первое впечатление, я вам не симпатичен, понимаю. Это правда, да, предельной интеллигентности мне очень далеко. Когда-нибудь вы объясните смысл этого термина? Что там за пределом? Помимо прочего, я в прошлом военный, живу в неприбранной холостяцкой квартире. Курю, ценю добрую выпивку, а вчера и вовсе подрался. Профессионализм под сомнением, используя застарелые методы. Слежка, опрос людей, копание в документах в грязном белье. И увы, Варвара Ильинишна, для отдельных категорий населения понятие типа «парапсихология» Та же алхимия со астрологией. Хотя допускаю, что вы специалист в своей области. Чем похвастаетесь? Телепатия, телекинез, мысленное внушение или ясновидение с яснослышием. Возможно, пирокинез со спиритизмом или, не побоюсь этого слова, левитация. Я думала, она обидится и уйдёт, но она засмеялась, это было странно. Я воздержался от комментариев. Из коридора заглянула Лариса, быстро посмотрела на парапсихолога, потом на меня. Я с важностью кивнул: "Всё в порядке, наводим мосты". "Ладно, простите, Никита Андреевич", миролюбиво сказала Варвара. "А жизнь не сахар, это всё на нервной почве". "Понимаю", кивнул я. "У самого эта почва очень нервная". Заиграла пионерская зорька, Варвара удивлённо расширила глаза. "Это из моего секретариата", пояснил я. "Вы позволите?" "Да ради бога", Варвара пожала плечами. "С прискорбием сообщаю", заурчала Римма Казаченко. "Несколько минут назад звонил потенциальный клиент, очень хочет воспользоваться услугами нашего агентства. Он считает, что это круче агентства Пинкертона". Я, кстати, не шучу, Никита. Она перешла на нормальную речь. Это профессиональный слуга народа, депутат, говорят, хороший человек. Хорошего человека депутатом не назовут, возразил я. Он заседает в законодательном собрании, имеет маленький бизнес на Майорке. Там же скромную дачку и просит за сумму, которую я тебе по телефону боюсь озвучивать, прогуляться на упомянутый остров, чтобы последить за его женой. которая в данный момент находится там. Деньги на расходы, визы и документы господин берёт на себя. Для него это вопрос его финансового благополучия. Нужны доказательства её измены. Тогда, согласно условиям брачного контракта, она не сможет претендовать на половину имущества мужа. Я на перепутье, Никита. С одной стороны, так хочется махнуть на всё рукой, на мужа, на грядки с чесноком. Но не путёвого ребёнка с его сессией. Ответ нужно дать сегодня. Вылет завтра. Я закрыл глаза. Ждите приятное событие, пусть мелочь, пустяк, но оно всё равно порадует и развеселит. Если вам не трудно, Рима Владимировна, сообщите этому депутату, что нам очень жаль, но мы уже взяли работу и разорваться не можем. Я украдкой наблюдал за реакцией Варвары. Ему придётся обратиться в другое агентство, а специально для вас. Я сегодня закажу на радио хорошую песню. Пусть тебе приснится пальма де Майорка. Ах ты змей, сказала Римма. То есть в юдоли кладбищенской печали всё складывается выгодно и перспективно. Да, мы обсудили условия работы, встречаюсь с интересными людьми. В данный момент провожу переговоры с женщиной-парапсихологом и кандидатом околонаучных наук. "По ракем?" поразилась Римма. "Каких наук? Околонаучных", повторил я. Варвара смотрела из-под лобья, сверлила меня как электрическая дрель, но я не мог избавиться от чувства, что она готова расхохотаться. "Ха, она молодая и симпатичная", догадалась Римма. Никита, действуй, это знак судьбы. Марина ушла, и чёрт с ней, это было не твоё. А это твоё, я чувствую по твоему голосу. Пусть парапсихолог, пусть хоть эксперт по летающим тарелкам, мы выбьем из неё эту дурь. Ты и собираешься с ней переспать? Нет, сказал я. Это невозможно. Ладно, я поняла, успокоилась Римма. Она сидит напротив и смотрит в твои честные глаза. Удачи, сыщик. Я еще пару часов буду на связи. Мементо мори. Чего? Помни о смерти, говорю все, пока. Есть еще один перевод, подумал я. Не забудьте умереть. Ммм, девочка из секретариата? Как-то зловеще проурчала Варвара Ильинишна. Не девочка, уклончиво отозвался я. Ответственная добропорядочная работница, мать семейства. Нам придётся отказаться от второго клиента. Да я поняла, это денежный мешок с площади Свердлова. И что она спросила у вас? Варвара морщила лоб, испытывая смутное подозрение. Значит, с телепатией проблемы, обрадовался я. Да моя помощница интересуется, не собираюсь ли я с вами переспать. Проще правду сказать, когда нечего соврать. И что вы сказали? Вы слышали? А, мама, дорогая, в какую же компанию я попала, пробормотала Варвара. Пришла смска, я бегла ознакомился с её содержанием. Это было то, что обещал Якушин. Часы показывали половину пятого, день неотвратимо приближался к завершению. Я задумчиво уставился на свою надзирательницу. Пока не время выяснять, зачем Якушин её ко мне приставил. Я правильно понимаю, вас дома не ждёт жена и многочисленные отпрыски? спросила Варвара. Вы же сами об этом сказали. Глупо отказываться от своих слов, согласился я. А вас кто ждёт? Никто. Мне было безразлично прийти домой, сочнить какую-нибудь еду, потом включить очередной бандитский сериал по НТВ. Вы на машине? Я допил чай и отставил чашку. Нет, меня привезло такси. И живёте вы на Нижегородской. Ну хорошо, когда закончим, я отвезу вас.